Враг своего народа, — повторил царевич, — подумал и вычеркнул эти слова. Они показались ему лживыми. Он ведь знал, что отец любит народ, хотя любовь его иногда беспощаднее всякой вражды. Кого люблю, того и бью. Уж лучше бы, кажется, меньше любил. И его сына тоже любит. Если бы не любил, то не мучил бы. И теперь, как всегда, перечитывая это письмо, он смутно чувствовал, что прав перед отцом, но не совсем прав. Одна черта. Один волосок отделял это «не совсем прав», от «совсем не прав», и он постоянно, хотя и невольно в своих обвинениях, переступал за эту черту как будто у каждого из них была своя правда, и эти две правды были навеки противоположны, навеки непримиримы, и одна должна была уничтожить другую. Но кто бы ни победил, виноват будет победитель, побежденный прав. Все это не мог бы он сказать словами даже самому себе, не то что другим. Да и кто понял бы, кто поверил бы, кому, кроме Бога, быть судьею между сыном и отцом? Он отложил письмо с тягостным чувством, с тайным желанием его уничтожить. И прислушался к песне Ефросиньи, которая, кончив пороть, примеряла перед зеркалом новые французские мушки. Это вечное тихое пение в тюремной скуке у нее было невольно, как пение птицы в клетке. Она пела, как дышала, почти сама, не сознавая того, что поет. На царевичу странным казалось противоречие между вознею с французскими мушками и родною унылою песней. Сырая земля, мать родимая, ты прикрой меня. Соловей в бару, милый братец мой, ты запой по мне. Кукушечка в лесу, в бровушки, сестрица моя, покукуй по мне. Белая березушка, молода жена, пошуми по мне.